Джо Пирсон попросил меня оплатить парню курс обучения на медицинском факультете. Конечно, я могу легко это сделать. Должны же деньги хоть иногда приносить какую-то пользу. Суэн протянул руку к большому коричневому конверту, лежавшему на постели поверх пледа. «Я уже дал поручение моим адвокатам, будет создан фонд, который позволит Александру оплачивать счета за обучение и, кроме того, содержать семью. Потом, если он захочет пройти специализацию, получит деньги и на неё. Старик умолк. Долгая речь, видимо, утомила его. Отдохнув, он продолжил. Но я хочу создать нечто более постоянное. Будут и другие кандидаты, полагаю, столь же достойные. И я хочу, чтобы фонд стал постоянно действующим. А управлением я хочу доверить Медицинскому совету клиники трех графств. Но я настаиваю на одном условии. Юстасуэйн, прищурившись, посмотрел на Удонала и с вызовом произнес «Он будет называться фондом медицинских пожертвований Джозефа Пирсона. У вас есть возражения?» престыженный и тронутый до глубины души, Удонал ответил «Сэр, у меня нет и не может быть никаких возражений, думаю». Это самое великое дело из всех, какие вы когда-либо совершили. Я прошу тебя, Майк, говори правду, сказал Евген. Я хочу ее знать. Они смотрели в глаза друг другу. Евген, лежа на клинической койке, Майк, стоя возле нее и малодушно переминаясь ноги на ногу. Это была Первая встреча после пятидневной разлуки. Вчера вечером, после отмены перевода в другую клинику, она попыталась еще раз дозвониться до Майка, но снова безуспешно. Сегодня утром он пришел к ней сам, как они и договаривались шесть дней назад. Вивьен пристально смотрела ему в лицо. Ее грыз страх. Инстинктом она уже поняла что отказывалась бы принять ее разум. М -м -м, «Вивьен», — сказал Майк, и она заметила, что его бьет дрожь. «Мне надо поговорить с тобой». Она не ответила. Продолжая сверлить его своим прямым, строгим взглядом, Майк судорожно облизнул мгновенно пересохшие губы, лицо его горело, сердце бешено билось. Больше всего ему хотелось повернуться и убежать из палаты, но вместо этого он стоял, подыскивая подходящие слова, которых не было. «Я понимаю». «Что ты хочешь сказать, Майк?» Голос Вивьен был сухим, ровным и бесцветным. «Ты уже не хочешь на мне жениться. Я всегда буду тебе в тягость, так, как сейчас». «О, Вивьен, дорогая, не надо, Майк», — прервала его она, — «не надо». «Пожалуйста, выслушай меня, Вивьен!» Умоляюще воскликнул он. «Все не так просто!» Он снова замолчал, не зная, что сказать дальше. Три дня он тщетно искал нужные слова и фразы, готовясь к этому моменту, хотя и понимал, что какими не будут эти слова, действие их окажется одним и тем же. За те несколько дней что они не виделись, Майк Сэдденс побывал в бездонных глубинах своей души и совести. То, что он там нашел, повергло его в отвращение и презрение к себе. Но на поверхность он вернулся с правдой. Теперь он знал, что брак между ним и Вивьен – никогда не станет счастливым и не из-за ее физической инвалидности, а из-за его моральной ущербности. Копаясь себе, Майк представлял себе картины их будущей совместной жизни. В беспощадном свете воображения он видел, как они, Свивьен, входят в заполненный людьми залон Молодой, мужественный, сильный, подвижный, а рядом с ним... Вивьен на протезе, идущая медленной, неуклюжей походкой, опирающаяся на его руку или даже на костыль. Он видел, как ныряет, прыгая с вышки, как полуобнаженный лежит на песчаном пляже, а рядом с ним полностью одетая Вивьен, которой не дано не нырять. Не загорать, так как невозможно же выставить на всеобщее обозрение безобразный протез. А если его снять, она тут же превратится в обездвиженное, гротеское существо, от которого все будут отводить жалостливый взгляд. Но это еще не все. Преодолев внутреннюю стыдливость, он подумал и о сексе. В воображении он же рисовал себе ночную постельную сцену. Будет ли Вивьен отстегивать свою искусственную ногу сама, или ему придется ей помогать? Почувствует ли он интимность раздевания, зная, что скрывается под одеждой? Как они будут заниматься любовью, с протезом или без него?» Если с протезом, то каково будет Майку чувствовать своим разгоряченным телом холодный бесчувственный пластик? Если без протеза, не противно ли ему будет касаться безобразного обрубка? Какой будет близость с обезображенным, неполным женским телом? Майк Сэдденс потел от волнения и стыда. Он проник в глубины и увидел там свое отвратительное отражение. "Можешь ничего не объяснять, Майк", сдавленным голосом произнесла Бивьен. "Но я хочу объяснить, я должен объяснить. Нам надо о многом подумать". Теперь слова лились, как водопад, натыкаясь друг на друга. Вивьен должна, обязана все понять, понять, какие муки он пережил, прежде чем прийти сюда. Он много думал и понял, что для нее же будет лучше. Он вдруг увидел, что она смотрит на него в упор. Никогда прежде он не замечал, какой прямой и беспощадный у нее взгляд. «Не лги, Майк», сказала она. «Тебе лучше...» Уйти. Он понимал, что говорить дальше бесполезно. К тому же, единственное, чего он хотел, это бежать отсюда без оглядки, лишь бы не видеть глаз Вивьен. Но он все же клебался. «Что ты будешь теперь делать?» – спросил он. «Пока не знаю. Если честно, то я еще не думала об этом». Евген говорила твердым голосом, но было заметно, с каким трудом дается ей эта твердость. «Может быть, я все же стану медсестрой, если меня возьмут на работу. Но я не знаю, вылечилась ли я до конца. Если нет, то неизвестно, сколько мне отпущено. Разве не так, Майк?» Он опустил глаза. Дойдя до двери, он обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на нее. «Прощай, Вивьен», — сказал он. Она попыталась ответить, но в этот миг самообладания покинуло ее. Со второго этажа Майк Сэдденс спустился по лестнице в отделение патологической анатомии. Он вошел в прозекторскую и увидел доктора Коллмана, ампутированную нижнюю конечность. Майк посмотрел на мертвую ногу, увидел ее неестественную близну, темную кровь, проступившую на краях разрезов. В ужасе он представил себе эту ногу, затянутой в нейлон и в туфельки на высокой шпильке. Как зачарованный, он подошел к столу и прочитал имя больной, на титуле «История болезни». Майк Сэдденс выбежал в коридор и уперся руками в стену. Его долго и неудержимо рвало. «Добрый день, доктор Колман! Входите, входите!» Кенту Доннелл встал из-за стола, когда в его кабинет вошел молодой патологоанатом. Дэвид Колман только что закончил скрытие ампутированной конечности, когда ему сказали, что его хочет видеть главный хирург клиники. «Садитесь», — Удонал открыл золотой портсигар с монограммой сигарету. «Спасибо». Колман взял сигарету, прикурил ее от предложенной Удоналом зажигалки и откинулся на спинку глубокого кожаного кресла. Шестое чувство говорило ему, что предстоящий разговор станет поворотным пунктом в его жизни. О, Доналл подошел к окну и встал у подоконника лицом к Колмену. Силуэт главного хирурга четко выделялся на фоне залитого солнцем окна. «Думаю, вы знаете», — сказал О, — «что доктор Пирсон подал прошение об увольнении». Да, я слышал об этом, спокойно ответил Колман и вдруг, к собственному удивлению, произнес. Вы, конечно, знаете, что последние несколько дней он не щадил себя, он работал в отделении день и ночь. Да, это я знаю, Удонул вот посмотрел на светящийся кончик сигареты. Но, надеюсь, вы согласитесь, что этот факт «Ничего не меняет». Колман понимал, что главный хирург прав. «Да, согласен», — сказал он. «Этот факт ничего не меняет». «Джо выразил желание уйти сразу», — продолжал Удоннелл. «Это означает, что место руководителя отделения патологической анатомии уже освободилось. Готовы ли вы принять эту должность?» Какую-то секунду Дэвид Колман колебался. С одной стороны, он жаждал занять это место, получить в своё распоряжение отделение, получить свободу, возможность осуществить реорганизацию, применить на практике последние научные достижения, заняться хорошей практикой – помочь патологической анатомии занять подобающее ей почетное место среди других медицинских дисциплин. Он хотел испить эту чашу, и вот теперь Удону вот подносит ее к его губам. В следующий момент его охватил страх. колман ужаснула мера ответственности, которая ляжет на его плечи. До него вдруг дошло, что над ним не будет старшего товарища, способного освободить его от принятия решения. Последний выбор, окончательный диагноз, будет за ним одним. Может ли он выдержать этот груз, готов ли он к этому? Он еще молод, если захочет, сможет еще несколько лет оставаться на вторых ролях – После этого перед ним еще будут открыты все возможности. Времени хватит с избытком. Но одновременно он понимал, что отступать ему уже некуда, что он уже взвалил на себя бремя ответственности с того момента, когда переступил порог клиники трех графств. «Да», – ответил он, – «если мне предложат эту должность, я ее приму. «Уверен, вам ее предложат», – Доналл улыбнулся и продолжил. «Хотел бы вам задать один сугубо немедицинский вопрос. ответите если смогу. Скажите, что для вас медицина это клиника?» «Это трудно выразить словами», – ответил Колман. «Но все же попробуйте». Дэвид Колман задумался. Да, были вещи для него непреложные, но он даже мысленно никогда не облекал их слова. Но теперь, видимо, наступило время точно их определить. Что касается медицины, медленно начал он, все, что есть в медицине... Врачи, сёстры, лаборанты, медицинские технологии существуют ради лечения исцеления, испытывающих страдания. Иногда мы забываем об этом, мы погружаемся в медицинскую науку, стремимся улучшить медицинские технологии и не помним, что всё это имеет только одно оправдание своего существования – если служат здоровью людей, людей, которые приходят к нам за помощью. Ну, клиника, наша клиника представляет такое поле деятельности для служения медицине и тем, кто в ней нуждается. Я, пожалуй, не очень чётко всё изложил. Нисколько, возразила Доналл. Вы прекрасно всё сказали. внутренний Доналл торжествовал. Интуиция его не подвела, он сделал правильный выбор, он был уверен, что они превосходно сработаются, он как главный хирург и колман, как руководитель патологической анатомической службы. Они будут вместе строить и созидать, и благодаря их усилиям клиника трех графств будет становиться все лучше и лучше. Не все, что они сделают, окажется совершенным так не бывает неизбежны промахи провалы неудачи но в любом случае у них одна цель одни единомышленники им надо держаться друг до друга колман моложе в одних сферах пригодится опыту доннула в других современные стремления колмана За последние недели главный хирург понял, что до катастрофы можно докатиться разными путями, но отныне он будет бороться с самоуверенностью и рутиной во всех фронтах, и его правой рукой станет молодой доктор Коуман. Ему в голову внезапно пришел еще один вопрос. Еще одно. Как вы относитесь к Джо Пирсону и его уходу? «Не знаю», – честно ответил Дэвид Колман. «Я до сих пор не разобрался в моем к нему отношении». «Это неплохо. Иногда сомневаться и испытывать неуверенность помогает сохранить гибкость мышления», – Ходдонелл улыбнулся. «Думаю, есть несколько вещей, которые вам будет интересно узнать». Я разговаривал с некоторыми ветеранами клиники, и они рассказали мне то, о чём я не имел никакого представления. За 32 года работы Джо Пирсон сделал для клиники очень много. Большая часть его заслуг забыта, а люди, подобные мне и вам, вообще о них не слышали. Оказывается, именно он организовал в клинике отделение переливания крови – И тогда у него нашлось множество противников. Это он учредил комитет по тканям. И в этом он столкнулся с сильным сопротивлением, однако довел дело до конца. Это позволило улучшить качество хирургической помощи в клинике. Занимался джой наукой. Он исследовал причины и распространенность рака щитовидной железы, и многие его взгляды стали теперь общепринятыми. Хотя мало кто помнит, что впервые их высказал Джо Пирсон. «Я не знал», — признался Гоуман. «Спасибо, что рассказали. К сожалению, такие вещи забываются. В лаборатории Джо...» Тоже внедрил много нового. Новые анализы, новое оборудование. К несчастью, с годами он утратил волю к, к новаторству. Перестал расти и предпочел ехать дальше по наезженной клее. Иногда такое случается.